Мелина Боярова. Талисман для князя. Книга 4. Хошин императора. Глава 1. Приветствуем главу рода Забеленных. Игнат припал на колено и первым склонил голову, не скрывая радостной улыбки. Следом его действия повторили и остальные родственники, даже самые маленькие представители. Друзья ограничились торжественным поклоном. Никто этого не видел, но и родовые духи, набившиеся в помещение толпой, оказали честь. Это было так волнительно и правильно. Среди призраков я разглядела полупрозрачную фигуру отца, двоюродных братьев и их родителей, нянюшку и нашего воеводу сражавшегося плечом к плечу с головой до последнего вздоха. И я приветствую вас, широко улыбнулась и поклонилась в пояс. Одна я бы ни за что не справилась, но вместе мы способны совершить настоящее чудо. Род Забеленных возродился, и пусть присутствующие здесь станут к этому свидетелями. Спустившись с постамента, я тут же оказалась в окружении самых дорогих мне людей. Алим сперва накинул мне на плечи плащ, а после крепко стиснул в объятиях. Я так рад, что ты вернулась. Я тоже очень расчувствовалась. Если бы не ваша поддержка, как недавно я прощалась с дорогими людьми, так теперь каждый наравил подойти. Поздравить и сказать что-нибудь приятное, соответствующее случаю. Мусечка, утирая слёзы в уголках глаз, посмотрела с укором: "Ох, дочка, никаких нервов с тобой не напасёшься. Сплошное расстройство и помрачение рассудка. То переживала, что сгинешь в этой чаше магической, а теперь счастье. Не знаю, куда девать. Может, всё-таки замуж?" Вон и жених глаз не сводит, и родня собрана. Рано мне ещё замуж. Обняла я баронессу, прильнула к ней ласково. Я не хотела никого напугать. Обошлось же. А тебе самой ещё не поздно замуж выйти. Ну что за вздор, фыркнула Миррием и приосанилась. Кто ж на вдовую даму в моём возрасте внимание обратит? «А ты присмотрись к окружению, глядишь, и найдется подходящий кандидат», подмигнула князю Демидову, стоявшему в очереди на поздравление. Возраст у князя почтенный, но маги медленно стареют, а Григорий Клементьевич с появлением внучки будто вторую молодость обрел. «Хм, Нина Константиновна, это что же, ваша воля такая?» прокашлившись, уточнил мужчина. Мириам Юсуфсиновна, женщина статная, видная, только я давно вышел из брачного возраста, не почину уже. Ну что вы, Григорий Климентьевич, никакого насилия, только в добровольном порядке, по велению сердца. Вы же знаете наши правила, усмехнулась по-доброму. Вот только сомнение в голову этих двоих я заронила серьёзное. Мусечка после так и бросала на князя любопытные взгляды. Алим только головой покачал, расслышав наш разговор. Нин, Игнату удалось выцепить меня из рук радостных родственников. Как себя чувствуешь? Готова горы свернуть, резерв переполнен. Боюсь представить, каких размеров достиг внутренний источник. А что? Надо бы родичей по обряду в семью принять. Волнуюсь, справишься ли? Даже не сомневайся, только верну гостей по домам, кивнула в сторону Орлова и Стужева. Поговорив с братом, подошла к друзьям, расположившимся в сторонке. "Нина, я под впечатлением", призналась Орлова. "Если бы собственными глазами не увидела, то ни за что бы не поверила. Слов нет, чтобы выразить восхищение твоей смелостью. Я бы, наверное, не решилась. Спасибо, что поддержала". обняла подругу. Теперь все позади. Уверена? Княжна хмыкнула и взглядом указала на сияющий вензель рода на виске. Такое событие вряд ли останется незамеченным. Поживем-увидим. Не стала посвящать девушку в свои планы. После княжны настал черед Артемием. Он тоже поздравил с успешным прохождением испытания, а когда доставил обратно в особняк, задержал на минутку обнял зарывшись лицом в мои волосы в какой-то момент я решил что потерял тебя если бы не орлова могло случиться непоправимое она верила в тебя а вот я сомневался тяжело наблюдать как люди которые мне не безразличны рискуют собой но я благодарен за приглашение и должен теперь спросить нина константиновна Вы будете моей невестой. Стужев чуть отстранился, заглядывая пронзительными глазами цвета неба прямо в душу. Я отвела взгляд, раздумывая, как отказать и не обидеть. А парень понурился, ражал объятие и отступил. Послушай, взяла Артемия за руку. Я не могу сейчас дать ответ. Только не под давлением обстоятельств или в поисках выгоды. Никогда не рассматривала брак как способ решения проблем. Для меня это нечто большее, основанное на взаимных искренних чувствах. Поэтому я не хочу разрушать то хрупкое доверие, что установилось между нами. Не хочу спешить, чтобы не ошибиться с выбором и не сделать несчастными обоих. Я очень ценю нашу дружбу и хотела бы дальше оставаться твоим другом, независимо от того, как сложится судьба. Я понимаю, с тожев тяжело вздохнул, отпуская меня. Иди к семье. Ты должна быть с ними. Вернувшись в каменную пать, я заставила себя не думать об отношениях с Артемием. Тем более, что родственники вовсю готовились отпраздновать знаменательное событие. Мусечка настояла, чтобы я не разгуливала в одном плаще и не смущала молодых людей своим видом. Мы перенеслись В Левина, где баронесса поставила прислугу на уши, разбудив посреди ночи и потребовав спешно накрывать столы. Я под присмотром полусонных служанок облачилась в торжественный наряд родового фиолетового цвета. За полчаса мусичка развела бурную деятельность и на обратном пути умудрилась прихватить пару больших корзин с выпечкой для малышни и закусками для взрослых. Перед новым ритуалом у меня осталось последнее, незавершенное дело. Младший брат, хоть и родился забелинным, но принадлежал теперь роду шумских. — Ты обещала вернуть меня домой до рассвета, — напомнила о себе Данияр. — Я и верну. Только сначала выполню другое обещание. — Идем. — взяла его за руку. — Покажу тебе то, что вряд ли ты когда-нибудь увидишь. — Не бойся. Я поклялась, что не причиню вреда. Разве хоть в чём-то обманула? Нет, но мальчишка замялся, бросив осторожный взгляд на маму, просидевшую всё это время в уголочке. Это ведь Светлана Шумская, я видел её однажды, на восьмилетии. Она так странно себя вела, а сейчас никого не замечает. Если это наша мама, почему не порадуется за тебя вместе со всеми? Ты могла не вернуться, даже я этого не хотел. Мама больна. Я до крови закусила губу с внутренней стороны, чтобы заглушить бессильную ярость из-за невозможности что-либо изменить. Не справилась с болью потерь. Она считает, что я погибла в тот день, а тебя вырвали у неё из рук. Вас разлучили и не давали видеться. А ещё у нас родилась маленькая сестричка. Настю огняр шумский тоже отнял, но даже тогда мама продолжала бороться. Я тебе рассказывала, по какой причине пару недель назад погиб воевода и отряд дружинников. В том поместье темники устроили логово, установили алтарь и поклонялись тьме с приношением кровавых жертв. Не представляешь, какое это страшное место, и дед держал там маму. требуя подписать бумаги. Этого её рассудок уже не выдержал. Кстати, ты слышала что-нибудь о сестре? Я хочу найти малышку и забрать в семью. Не знаю, Данияр пожал плечами. Пока говорила, он хмурился и возмущённо сопел, на щеках проступил румянец, но ну, обязательно выясню. Вот только как связаться с тобой, чтобы деду не доложили? Проще, чем ты думаешь, ободряюще улыбнулась В музыкальной шкатулке предусмотрена функция магической почты, а ещё внутри есть потайное отделение для хранения личных вещей. Ой, чуть не забыла. Отвернувшись, выудила из пространственного мешочка плюшевого мишку, которого хранила все эти годы. На нём ещё сохранились следы копоти и чувствовался въедливый запах гари. Кажется, это твоё. Вцепившись в игрушку, Данияр смотрел на неё. и изумлёнными глазами узнал, не мог не узнать. Это был его любимый медвежонок, с которым братишка не расставался даже во сне. Акутав брата щетом, взяла его за руку и повела к чаше источника. Если уж пробуждать воспоминания, так все разом. Я встала за спиной Данияра и мысленно обратилась к источнику с просьбой показать охранную сеть и саму каменную пать. Мальчишка ахнул, когда засветились руны на менгирах, а перед глазами раскинулась панорамная картина наших родовых земель. Луна уже тускнела на небосводе, а на востоке только-только занималась заря, поэтому картинка вышла серой, с едва угадывающимися силуэтами деревьев, холмов и белеющих каменных карьеров. Это наш дом, наше наследие, которое не должно попасть в чужие руки. Я не допущу, чтобы здесь хозяйничали посторонние. Источник защищает каменную пать, потому что я его об этом попросила. Тогда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. Я только-только осваивала дар и ничего не умела. Мы с Игнатом остались вдвоем и могли лишь мечтать о возрождении рода. Как видишь, мы справились, и это было нелегко. Кто это? Прошептал Данияр, разглядев полупрозрачные силуэты людей за пределами чаши. "Это духи предков, их хранители наследия", дрогнувшим голосом ответила брату. Из неровного строя призраков отделился один и приблизился к кромке источника. "А это наш отец, Константин Даниилович Забелин". Мужчина, призрачная фигура которого мерцала Растворяясь в воздухе и появляясь снова, протянул руку, как будто хотел прикоснуться. Я знала, чем чреваты контакты с призраками, и потому не шелохнулась. А вот мальчишка невольно подался вперёд, протягивая ладонь навстречу. Они встретились на границе источника и прозрачная субстанция втянулась в тело брата. Отец вреда не причинит, зато покажет события минувших лет. Прошло не более 5 минут, как дух покинул Данияра, полупрозрачной дымкой. Мюдва успела подстраховать воздушным щупом, чтобы брат не упал. Я вынесла его из источника, за пределами которого мальчика подхватил Игнат. Что случилось? спросил взволнованно. Общение с родовыми духами специфичный процесс, не каждый справится. Тамара Васильевна, что скажете? Беркутова положила руку на лоб ребёнка, Диагностируя его состояние. Резерв полный. Физических повреждений не наблюдаю. Полагаю, обморок связан с эмоциональным потрясением. Целительница посмотрела на меня вопросительно. Что его так впечатлило? Думаю, он вспомнил, что произошло 6 лет назад. Это опасно для здоровья. Клянусь, я не хотела, чтобы Данияр пострадал. Что мы можем для него сделать? Посмотрела на женщину и перевела взгляд на Алима. Ничего, крепкий сон пойдёт на пользу. Целительница наложила усыпляющее плетение. Нина, не переживай, приободрил ашкеназиец. Данияр сам заглушил воспоминания раннего детства. Они иной раз прорывались кошмарами во снах и мучили его. Мальчишка никому не рассказывал об этом, а сегодня заглянул в лицо собственным страхом. Я осознал их причину. У него всё теперь будет хорошо. Лучше вернуть наследника шумским, пока они не вспохватились. Знакомая обстановка при пробуждении пойдёт на пользу. Как скажешь, помогая себе воздушными щупами, взяла брата на руки и перенеслась в его спальню. Устроила мальчика на кровати, сняла с него верхнюю одежду и накрыла одеялом. Медвежонка оставила на подушке, чтоб при пробуждении был рядом и напомнил, что произошло ночью. В каменный пади бурлила жизнь. Мылышня носилась по тёмным залам с заливистым смехом, который эхом разносился по дому, ожившему при нашем появлении. Взрослые готовились к новому таинству, начало которому положило моё возвращение. Игнат негромко инструктировал старшего сына А тот слушал, кивая с серьёзным видом. "Идём?" протянула племяньеку руку. "А ты покажешь мне дом ещё раз?" Хитро прищурившись, уточнила мальчишка. "Обязательно." Улыбнулась, понимая, в чём подволёка. Юленька, благодаря дару земли, свободно ориентировалась в доме, построенном из натурального камня. Она и в лесу могла бы с закрытыми глазами гулять. Вот и хотела из Сашки взять реванш за ранее разузнав по тайные места в поместье. Крепко сжав в руке детскую ладошку, вместе с Александром вступила в источник. Я окутала мальчика родовым щитом и расположилась сзади, положила руки ему на плечи. Сила ластилась ко мне, как ласковый котёнок, и свободно протекала по магическим каналам. Такое упоительное чувство, когда ощущаешь себя частью чего-то большего, и не нужно опасаться взять лишнего и тем самым поставить жизнь под угрозу. Только теперь я осознала, какие оковы прежде сковывали моё тело. Я и есть сила и текущая по венам энергия и мысль, подчиняющаяся моей воле. Сейчас я пришла не одна, а с ещё одной частичкой рода, которая со временем вольётся в единый поток и увеличит его мощь. Я ощущала искорку дара в небольшом, пока ещё внутреннем источнике Александра, как нечто хрупкое и бесконечно родное. Приспустив щиты, позволила текущей по рукам энергии окутать мальчика и слиться с его искрой, будто бы почуяв свободу, сила хлынула навстречу родственной стихии и соединилась с ней, признавая и принимая под защиту Моё участие состояло в том, чтобы сдерживать мощные потоки, способные навредить недавно родившимся магическим каналам, причём сдерживать с обеих сторон, потому что из хрупкой сашкиной искры образовалось бушующее пламя силы. Я подумала о родовой печати, которая ограничит силу и защитит маленького мага от спонтанных выплесков до той поры, пока его воля окрепнет. Мысль тотчас преобразилась в действие и принялась формировать из магических потоков защитную структуру для мальчика. Процесс завершился в тот момент, когда я поняла, что помощь больше не требуется. Магия самостоятельно уравновесила баланс и не пропускала излишек способных навредить новые частички рода. Ты хотел посмотреть на наш дом? Наклонившись, напомнила Александру о желании Теперь ты сам можешь обратиться к источнику и попросить его показать тебе то, что захочешь. Волна радости озарила маленького наследника, и перед нами тут же замелькали картинки с хронов и потайных мест, где много лет назад я сама играла и пряталась от взрослых. "Нин, а я буду открывать тропы, как ты, легко получив желаемое?" Мальчик загорелся новой идеей. Не знаю, этого пока не понять. Возможно, со временем получится. Мой первый сознательный переход случился здесь. Я увидела, что Игнату грозит опасность, и изо всех сил захотела оказаться рядом с ним. Тропа забирает много энергии, поэтому нельзя сразу прыгать на большие расстояния. Это чревато истощением резерва и даже гибелью. А ты научишь меня? Трудности мальчика явно не испугали, и я понимала почему. Вкусив той силы, что прошла через него и до сих пор окружала со всех сторон, сложно осознать, что в ней источника возможностей ограничены обязательно. Улыбнулась непоколебимой уверенности Александра в том, что такой дар у него откроется, но для начала необходимо развить умение видеть магические потоки. И в этом помогут занятия по медитации и концентрации, которые ты так не любишь. Ну что, возвращаемся, а то родители уже волнуются. Из источника мальчишка вышел с сияющей улыбкой на лице. Ярче сверкала только новенькая печать рода Забеленных, красовавшаяся на левом виске. Игнат подхватил сына на руки, закружил и подбросил пару раз в воздух. Мы с мамой гордимся тобой, будущий щит рода. Пока родичи поздравляли раздувшегося от важности мальчишку с первой инициацией, ко мне подошёл Костик. Я тоже хочу, как Сашка, и чтоб печать была. Сделаешь мне какую же? посмотрел из-под лба серьёзным взглядом. И ещё лучше будет, но только когда подрастёшь. Вот исполнится тебе 3 года, сразу и проведём инициацию. опустившись на корточки, чтобы находиться на одном уровне, пообещала малышу. После Александра настал черёд Игната, чтобы обновить печать и принять в рот по правилам. Через эту процедуру прошли все ближники, за исключением семейств Демидовых, Зельман, Ромки и Тамары, для которой принесение клятвы верности невозможно из-за особенностей дара. Алим тоже в силу высокого положения не мог официально войти в состав рода, но он и без того накрепко связан узами верности и служения. А с Варфаламеем решили повременить до окончания им академии. По завершении долгой, но такой желанной процедуры, всем составом отправились в Левино, чтобы отметить знаменательное событие. Символично было бы сделать это в Каменной Пади, но день обещал быть насыщенным. Впереди императорский бал, на котором я собиралась заявить о себе во всеуслышание. Алима также ожидала напряжённая работа по восстановлению меня в правах, которая закипит с завтрашнего утра, когда откроются приказы и выйдут на работу имперские служащие. Но и сегодня предстояло немало: подготовить прошение, проинструктировать помощников, заранее договориться с писарями и чинушами, чтобы не затягивали с оформлением документов. Не представляю, как бы я справилась с бюрократическими вопросами самостоятельно. А следом, как по накатанной, свалится заботы о поставках камня, заключение договоров и выплаты неустоек. Как же мне повезло с Алимом, взвалившим на себя хозяйственные хлопоты к императорскому балу. Подготовились заблаговременно. Мусечка учла каждую мелочь в моём облике и провела колоссальную работу, чтобы перед императором предстала достойная представительница рода. Сложная причёска с вплетёнными в волосы драгоценными камнями, сияющая кожа, доведённая до совершенства двухчасовой ванной с травами и массажем с ароматическими маслами. Влатию дожидалась в столичном особняке, поэтому облачаться отправились уже туда. Затем настал черёд драгоценностей, за которыми переместилась я в сокровищницу. Духи рода преподнесли бриллиантовое колье с крупным александритом в центре и серьги, а Александр Закарьевич торжественно вручил перстень главы рода с этим же камнем, который в утренней суматохе не успела отдать. Александрит Редкий природный минерал, способный менять цвет от насыщенного красного к изумрудно-зелёному в зависимости от времени суток и отлично удерживающий магические плетения. Единственное в мире месторождение Александритов на Урале принадлежало императорской фамилии, отчего и сами камни назывались императорскими. По-другому и быть не могло, учитывая, что родовые цвета Романовых красный и зелёный. Владеть такими разрешалось с величайшего дозволения монарха, которого удостоился один из предков Забеленных. Из-за насыщенности родовой силы и цветовая палитра фамильных драгоценностей сместилась к спектру пурпурных оттенков с переходом в глубокий сине-фиолетовый. Совпадение или нет, но платье для этого бала баронесса заказала ярко-пурпурного цвета в сочетании с серебристо-белым. Пусть только попробует сказать, что наша Ниночка не первая красавица империи, сока я языком от восхищения заявила Мусечка. Она кружилась вокруг меня, расправляя несуществующие складочки и сдувая с меня пылинки. Когда баронесса сама умудрилась переодеться в бальное платье и соорудить причёску, для меня осталась загадкой. У Алима едва он нас увидел, случился ступор. что само по себе редкое явление. Мама, кто эта прекрасная незнакомка рядом с тобой? отшутился брат, гулко сглотнув. Я уже не знаю, справится ли княжич с тужей в сохраны моей драгоценной сестрёнки. Она и сама по себе сокровище, а уж императорские александриты стоят как целое состояние. Ах, Алим, полный тебя Артемий, мальчик благородный, сильный и защитит невесту от домогательств. Вспомни, как княжец нас едва не заморозил во время инициации. Так переживал за нашу девочку. Сынок, ты лучше сам по сторонам смотри внимательнее. Вдруг приметишь достойную девушку. Мама, возмущённо воскликнул ашкеназиец. Ну какое там по сторонам смотри, когда рядом со мной такая удивительная женщина. Ловко свернул с опасной темы Алим. Во дворце уйма охотников за состоятельными дамами, глаз да глаз нужен. Ох, и лестец, Миррем фыркнула и заулыбалась. Мама уже столько на свету пожила, что таких охотников заверстуют. Вот пристрою вас в хорошие руки, и будет моему сердцу спокойствие, а мне уже одна отрада внуки пойдут, приятный хлопот и заботы. Мы с братом переглянулись и вздохнули. Никуда от мусечкины заботы не деться. Как назло, именно в этот момент появился слуга с докладом, что прибыл княжич Стужев, чтобы сопроводить боярышню Забелину на императорский бал. Меня вновь охватило волнение. Слишком многое зависело от этого визита, и никто не мог предугадать, чем закончится вечер. Разве что Гектор подсказал бы, но он снова исчез и неизвестно, когда вернётся.